Антракт V Пресса. Тайм, 22 июня 1942 года. Американский посол Виши, высокий лысый адмирал Лихи, встретился с маршалом Петэном. Вот его впечатление. Первое. Старый маршал теперь не верит, что державы Оси могут выиграть войну. Второе. Петен желает победы союзникам третья петен упорно сопротивляется нацистскому давлению осуществляемому через лаваля включая угрозу уморить голодом полтора миллиона французских военнопленных четвёртая адмирал лихи лично глубоко уважает маршала петена молотов посещает лондон инкогнито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 Мистер Уэндел Уилки приземлился в Москве на «Летающие крепости, которую русские называют чудовище. На другой день он с послом Стендли пошел слушать седьмую симфонию Шостаковича. Он также слушал концерт Леонида Утёсова с его джазом РСФСР. Все русские спрашивали Уилки, когда будет второй фронт.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 Сабенников, 6 футов 4 дюйма, рассказывает: под Курском были сконцентрированы ударные части, хорошо тренированные молодые жесткие мужики до 30 лет. Однако и они начали сдаваться. Те с кем я разговаривал, заявляли, что на них очень подействовало падение Муссолини. Ревут бомбардировщики, взрываются мина замедленного действия. В землянке кто-то играет на аккордеоне вальс Шопена.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 возразил адмиралу Стэндли, сказав, что советский народ глубоко ценит американскую помощь. Таймс, апрель 1943 года. Епископ из сент элбанс запросил правительство в Палате лордов, является ли производство противозачаточных средств делом государственной важности и получил ответ от лорда Манстера: "Нет, сэр".